алёша попович и тугарин в те годы когда добрыня замертво лежал из славного Ростова города выезжали два молодца один из них поповский сын с детства славился смекалкой и хитростью звали его алёшей поповичем а товарищи его звали якимом ивановичем ехали молодцы плечо плечо стремя в стремя Глядь, перед ними три дороги, А промеж дорог горюч камень. Алёше Поповичу лень с коня нагибаться. Просит он Якима Ивановича. Ты, Яким, научен грамоте. Слезь с коня, посмотри, почитай мне, Что на том камне написано. Соскочил Яким с коня, Рассмотрел те надписи, А написано на камне, Что первая дорога в Муром лежит, Другая в Град Чернигов, Третья в стольный Киев к самому князю Владимиру. Спрашивает Яким друга, какой дорогой желаешь ехать? Отвечает алёша: в муром ехать, на печи сидеть, в огород ходить, с бабами ругаться. Да будем мы в том муроме разве что кваса с репою. В град пропадать на тамошнем базаре, лузгать семечки — Да будем мы в том Чернигове разве что горшки битые. Поедем-ка, брат, в стольный Киев к самому князю Владимиру добывать себе славы. Сказано, сделано, поехали товарищи в Киев. Не доехав же до сафат реки, раскинули они походные шатры на заливных лугах. Надо бы им и самим отдохнуть, и коней своих стреножить да отпустить погулять в чисто поле. Лег Алеша в шатер, да вот только не спится ему. Все дума думает, сбоку на бок переворачивается. Прошла ночь, алёша Попович встает рано-ранешенько, умывается утренней росой, утирается белым полотенчиком, на восток богу молится, по сторонам поглядывает. Просит он Якима Ивановича, «Сведи, Яким, побыстрее наших коней на сафат реку», «Напои до седлай! Чую я неминучую беду, коли не поспешим мы к Киеву!» Яким его послушался, напоил, снарядил коней. Поспешили товарищи в стольный Киев. Не успели они и на дорогу проезжую поворотить, как идет навстречу перехожий калика. Лопатки на том калике семи шелков, подковырены чистым серебром, Лицо унизано красным золотом, шуба на нем долгополая, сорочинская шляпа греческой земли, а дорожная палочка не меньше тридцати пудов. Спрашивает Калика Молодцев. «Кто вы есть? Откуда, куда путь держите?» Назвались благодари Алешей Поповичем и Якимом Ивановичем, поведали, откуда родом, куда спешат, спросили и они странника. «Как тебя зовут, калика-перехожий?» Тот отвечает, «Зовут меня сильное, могучее Николище. Я самому Илье Муромцу подносил медвяное питьецо. Правильно вы, молодцы, к Киеву поспешаете. Видел я на медне Тугарина Змеевича. Конь под ним, словно зверь лютый, Из хайлища пламя пышет, Из ушей дым столбом стоит». В вышину тот тугарин трех сожен, Промеж плечей косая сожень, Промеж глаз каленая стрела. Имеет тугарин две головы, Как одну ему снесут, На том месте вскоре другая поднимется. Летает Змеевич по небу на бумажных крыльях. Похвалялся мне поганый, Уже к вечеру хочет он быть в Киеве, Пировать в палатах князя Владимира его самого связать, затолкать в подвал, а к светлой княгине залезть за рубаху своей лапищей?» спросила Алеша Попович Странника. «Отчего же ты, сильное могучее Николище, не справился с проклятым Тугарином?» Отвечает Калика. «Не подобраться к Тугарину ни с шилипугой, ни с палицей, ни с тридцати пудовой палочкой. Есть у него разрывчатый лук». Стреляет тот лук каленой стрелой за три версты. Недолго Алёша раздумывал. Вот что, Николище, мы с тобою поделаем. Дай-ка ты мне свое количье платье, Лопотки свои семи шелков, Шубу свою саболиную долгополую, Шляпу сорочинскую греческой земли И подавай мне свою тридцатипудовую палочку. «Сам же возьми мое богатырское платье!» Надевал Николище на себя богатырское платье, а свое отдал Поповичу. Нарядился Алеша каликой, подхватил каличью тридцатипудовую палочку, только его и видели. По дороге к Киеву повстречала лёша Попович Тугарина. Сидит Тугарин на лютом коне, из хайлища у того коня пламя пышет, Из ушей дым столбом стоит. Лежит на коленях Тугарина разрывчатый лук. Заревел Тугарин Змеевич так, что вздрогнула вековая дубравушка. Окликнул он странника зычным голосом за три версты. «Эй, калика, перехожий! Не встречал ли ты молодого алёшу Поповича? Я бы его, алёшу словно куренка малого!» Копьем заколол, огнем бы опалил. Попович в ответ просит. — Подъезжай-ка поближе, старья не слышу, что говоришь. Поближе подъехал Змеевич. — Эй ты, перехожий калика, не попадался ли тебе навстречу молодой алёша Попович? Я бы с него, как с овцы, шубу содрал, да на себя бы ее и напялил. Дубрава от его голоса вся полегла. Алеша же просит Тугарина. — Подъезжай еще ближе. Совсем плохо стал я слышать. Совсем близко подъехал Тугарин и уж так крикнул Поповичу, что и лежащие дубы трухою порассыпались. — Не видел ли ты, Калика? Где молодого Алешу? Я бы его с потрохами съел, словно несмышленого козленка. «И сахарных косточек его не оставил бы!» Изловчился тут Попович, Подхватил тридцатипудовую каличью палочку, Ударил ею по нечестивцу, Тугарин с коня и повалился. Вскочил ему Алеша на черную грудь, Испугался Тугарин Змеевич. «Не ты ли калика, тот Алеша? Если так, давай с тобой побратаемся!» Вместе будем править в Киеве. Однако Попович его не слушает. Выхватил он из-под каличья одежды припрятанный нож. Только и покатилась по сырой земле голова Тугарина. Надел затем на себя Алеша все тугаринские платья, прихватил с собою его разрывчатый лук, вскочил на его коня и обратно отправился. Как увидали могучее Николище с Якимом Ивановичем, что Тугарин к ним направляется. Перепугались, сели на добрых коней и повернули к Ростову. Однако вскоре понял Яким Иванович. Вот-вот настигнет их Тугарин. Выдернул он боевую палицу в 40 пудов и бросил назад себя. Угодила палец Савалешу, шибла наездничка с черкесского седла. Упал Попович на сырую землю бездыханным, А Яким-то Иванович не мешкался, соскочив с коня, сел ему на белую грудь, хочет ее ножом пороть, и совсем бы пропала лёша Да вот только увидел Яким на белой груди золотой крест. Понял он, кто перед ним заплакал и говорит Калики, «По грехам моим надо мною Якима мученилося, убил я своего названного братца». Отвечает могучее сильное Николище. Не плачь до того, как домовину перед тобой не пронесут. Достал калика из котомки медвяное пятицо, поднес к Алешиным бездыханным губам, как с первого глоточка сделались у молодца живы губы, со второго лицо зарумянилось, а с третьего он и глаза открыл. Говорил Николище Алеше. Ты играй сын папа ростовского да не заигрывайся хитри алёша да не захитривайся поменялись они с коликой платьями вновь надевал ниольща лопоточки семи цветов брал в руки тридцатипудовую пудовую палочку алёша же свое богатырское платье а платье тугарина змеевича разорвали они на клочки и выбросили Попрощались Яким Иванович и алёша Попович с перехожим каликой и поехали в Киев. Прибыли молодцы на княжий двор, привязали коней к дубовым столбам, поднялись в светлые княжьи Горенки, помолились Спасову образу, на все четыре стороны кланялись били челом самому князю Владимиру и его княгине Апраксии. Спросил ласковый князь, Откуда вы, добрые молодцы, и как вас по имени кличут? По имени-то вам можно место дать, а по отчеству можно и пожаловать. Говорит один гость, мы из Ростова-города, сам я алёша сын Федора, старого соборного попа, оттого и кличут меня поповичем. Другой гость говорит, зовусь я Якимом Ивановичем, отец мой. «Простой мужик!» Владимир князь распоряжается. «Садись, Алеша Попович, по отчеству в передний уголок, в большое богатырское место, на дубовую скамью напротив меня. А ты, Яким Иванович, по отчеству садись в задний уголок, на палатный брус!» Алеша отвечает. «Сяду я, князь, не на дубовую скамью, а на палатный брус со своим товарищем. Сели алёша с Якимом в задний уголок на палатный брус, стали угощаться яствами, пить зелено вино из полных чар. Здесь половицы затрещали, пол зашатался, стены наклонились, крыша прогнулась. Все лавки в горнице попадали, все столы скособочились. Заходит на пир сам Тугарин Змеевич отросла у поганого новая голова Тугарин на Алёшу Поповича поглядывает, в усы себе дует, посмеивается. Делать князю нечего. Сажает князь гостя на большое место, в передний уголок на дубовую скамью, туда, где должен был Попович сидеть. А Тугарин большего требует. Подле меня посадите княгиню Апраксию. Посадили под для него княгиню Апраксию Дмитриевну, поднесли ему яства сахарные и медвяные питья. Тугарин под целой монастырской ковриге за мечет, а как пьет, так по целой чаше питья отхлестывает. Он на княгиню Гоголем посматривает, жмет ее белую ручку, шепчет ей ласково. «Бросай своего старого князя, выходи за меня!» за молодого Тугарина Змеевича. Княгиня от его ухаживаний зарделась, она его словам обрадовалась, заглядывается на Тугарина Змеевича, сама ему яство подкладывает, сама вина подливает. Говорит князю Алеша Попович с заднего угла с палатного бруса, «Ответь мне, светлый князь Владимир Красносолнышко, что к тебе за болван пришел?» Что за дурак неотёсанный? Он на почетном месте сидит, Ест, пьет, словно свинья обжорище. Ко княгине он собака руки за пазуху кладёт, Целует ее в сахарные уста И над тобой, князем, насмехается. Вот у моего отца-батюшки, ростовского папа Была старая собачища, На силу она по подстолью таскалась. Костью та собака подавилась, так я взял ее за хвост и под гору махнул, тоже и Тугарину будет. Тугарин от таких слов почернел, как осенняя ночь, а Попович сидит себе, словно светил месяц, и бровью не поведет. Принесли повара белую лебедь. Княгиня Апраксия Дмитриевна попыталась ту лебедь порезать, Да, засмотревшись на Тугарина, белую рученьку себе поранила, завернула ее рукавцом, опустила под стол и говорит, «Княгини мои, боярыни, либо мне резать лебедь белую, либо смотреть на молодого Тугарина-змеевича». Подхватил Тугарин лебедь и проглотил ее целиком, а следом бросил в свой рот целую монастырскую ковригу. На княгиню он пуще прежнего заглядывается, Ее он пуще прежнего поглаживает, За пазуху ей свои ручищи сует, Говорит ей таковы слова. «Выходи за меня, за молодого Тугарина, Мы старого князя упечем в подвал, Запрем на замок, И сами станем править стольным Киевом, Всех в барани рог свернем, Никто с нами ничего не поделает» а все от того, что есть у меня, Тугарина, бумажные крылья. Как летаю я на тех крыльях, никому меня с неба не скинуть. Вновь говорит Алеша в заднем углу на палатном брусу. Ласковый Владимир, князь, что у тебя за болван сидит? Что за дурак неотесанный? Несчет на хлеба с солью ест? По целой ковриге ковриги защеку мечет и целую лебедушку в раз проглотил. У моего отца батюшки Фёдора Ростовского папа была старая коровище, на силу по двору таскалась. Забилась она как-то на поварню к поварам, выпила чан пресной браги, от того и лопнула. Так я ее взял за хвост и под горох махнул. Тоже будет истугарином. Еще больше почернел Тугарин Змеевич. Схватил он со стола острый нож и метнул его в Алешу Поповича. Да вот только Алеша верток был, попал нож в стену и расшатал ее. Яким Иванович вытащил тот нож из стены и спрашивает Алешу, «Сам ли бросишь в него или мне велишь?» алёша отвечает, «И сам не бросаю, и тебе не велю». Хочу я побиться с Тугарином о великий заклад не за 100 рублей и не за тысячу, а за свою буйную голову, что сковырну его с неба. Здесь князья и бояре повскакали на резвые ноги, князья кладут по 100 рублей, бояре по 50, остальные по пяти рублей. Кости купеческие свои корабли, что на реке Днепре стоят, залогом подписывают а в придачу товары заморские и все они ставят за тугарина змеевича за алёш уже поповича подписался черниговский владыка говорит владыка поповичу помолись алёша попов сын матери нашей пресвятой богородицы без ее богородицы помощи не сбить тебе с неба тугарина алёша ему отвечает Не буду молиться я, богородице не стану просить Матерь Божию. Есть у меня разрывчатый лук и две каленые стрелы. Как запущу я стрелу в грозовую тучу, прольется она дождем градом, намочит крылья Тугарину. Тугарин тем временем вышел вон, сел на своего коня, взвился в небо и принялся на бумажных крыльях в Поднебесье летать. Княгиня Апраксия к Алёше на резвых ножках бросается, укоряет Поповича. Деревенщина засельщина! Не дал посидеть другу милому, молодому Тугарину Змеевичу. Однако лёша бабу не слушает. Выходит Попович на княжье крыльцо, достает Тугаринов лук, кладет на него калёную стрелу, запускает ту стрелу в грозовую тучу, Ушла стрела в тучу и не вернулась, а Тугарин Змеевич, как ни в чем не бывало, на своих бумажных крыльях под самой высью летает, над Алешую насмехается. Говорит Алеша Черниговский, владыка, «Помолись, Алеша Попов, сын Пресвятой богородице попроси ее о помощи». «Но Попович упрям, не буду молиться о Богородице». Не стану я просить Матерь Божию. Есть у меня разрывчатый лук и одна каленая стрела. Как запущу я стрелу в дождевую тучу, прольется она дождем градом, намочит крылья Тугарину. Вновь достает он лук, кладет на него каленую стрелу, запускает ее в дождевую тучу. Ушла стрела в дождевую тучу и не вернулась. Тугарин же с неба поповича окликает, Спрашивает, «Гой, еси, Алеша Попович! Хочешь, я тебя огнем спалю, Хочешь, конем своим потопчу?» Владыка просит, «Помолись, Богородице! Призови на помощь, матерь причистую!» В третий раз Алеша его послушался. Увидел он на небе сизое облачко, Принялся молиться богородицы просить ее о помощи. Тотчас сизое облачко дождем налилось, А с дождем и град пошел. Намокли у Тугарина бумажные крылья, Сковырнулся поганый с неба, Здесь ему и конец. Подскочил Попович к Тугарину И срубил его вторую голову. Упала голова на землю, как пивной котел. Алёша тотчас ее подхватил за длинный волос и бросил к княжеским ногам. Посветлел владимир князь, зовет он алёшу в горницу на большое место в передний угол на дубовую скамью. Тут для алёши и стол пошел, подносят поповичу лучшие кушанья, угощают его вкусными винами, поят его сладким медом. Говорит князь Владимир. От того, что избавил ты меня от Тугарина Змеевича, живи здесь, в Киеве. Буду любить тебя, как родного сына, и жаловать чинами. Алеша Попович его не ослушался. Стал он проживать в стольном Киеве, служить князю верой и правдой. А княгиня Апраксия Дмитриевна долго еще пеняла Поповичу. «Деревенщина ты, засельщина! Разлучил меня с другом милым, с молодым змеем Тугаретиным!» Поповича и княжьи племянницы Любава и бабушка с забавой корили-поругивали. «Погубил попов сын красавца Тугаретина!» Отвечал им Алеша. «Все вы, бабы, одинаковы, на краснобайство падки Лесть в клюете словно пшено курицы пеструхи. Кто приветит вас глупых, кто просыпит вам ёен, к тому и бросаетесь.